Или мы уговорим попробовать Лина. Может, у него получится. А если нет? Ё-моё! Вот если нет, тогда наймём мага. не покачали головами. С магами надо быть осторожнее, Гай. И нам, и тебе. Да знаю я! Устало вздохнула я. Всё знаю. Но ночью соваться туда — самоубийство. А другого варианта, кроме грозы, мне просто в голову не приходит. «А что, если горами прикрыться?» — неожиданно предложил Лок, склонившись над картой. «Гляньте, вот это черный пик. Если смотреть на него со стороны ворот, то он почти полностью прикрывает устье Лаи, вместе с тем местом, где стоит печать. Что, если вам рассчитать расстояние и прикрыться его тенью?» «Заметят», — взглянув на карту проворчар Мейер. «Если уж прикрываться, то зенитом». Когда солнце жарит, как огонь в очаге, и бьет прямо в глаза, то ни демона не видно. Когда лин начнет снижаться, все равно могут увидеть, — возразил Бер. Они дружно сгрудились вокруг стола. Тогда может нам скомбинировать и то, и другое? — нерешительно предложила я, закусив губу. Пойти посмотреть, в какой точке солнце будет светить прямо на башне, свериться с тем, подходит ли нам это оглядеться в плане тени от горы и добавить еще грозу. Ас наморщил нос. Не выйдет. Гроза съест все твое солнце, и, как минимум, одного фактора прикрытия ты лишишься. А может, провести грозу фронтом? Это как? Я задумчиво нахмурилась, а потом отчертила ногтем полосу между хороном и рагой. А вот так. Пусть гроза пройдет здесь, отделив город и ближайшие деревни от леса. Пусть над Рагой и селами прольется страшный ливень. Пусть там станет темно, мокро и неуютно. Пусть люди забьются под крышей и наденут шляпы. Тогда как над Хароном, который тучи не успеют закрыть, по-прежнему останется солнце. Земля же круглая, и она вертится. Так что нам мешает, если уж речь зашла о маге, попросить его закрыть только этот участок, так, чтобы из города наши с Лином кульбиты были не видны, а то и вообще окружить тучами нужный нам пятачок со всех сторон, чтобы уж исключить случайных свидетелей, рейзеров, к примеру, всяких, которые в рейд отправили, или еще кого. — Тогда уж насчет рейзеров лучше поговорить с Рогом, — усмехнулся мэйр. — Пусть на день задержат их в городе а снехов в хороне уже лет 200 не видели. Вот и будет у тебя полное отсутствие любопытных. Я посветлела лицом. Точно, если гроза и рог запрут резера в городе, а крестьян по домам, то мы сможем лететь без опаски. Плюс гору возьмем в расчет, плюс солнце будет на месте. Ас, а ведь может получиться. Ас сомнением оглядел к карту, подумал, но потом неохотно признал. — Может. Но в одиночку ты все равно не пойдешь. — Да кто спорит? Лин сказал, что второго седока вполне потянет. Тем более, что тут недалеко. А как только мы сломаем печать, то и остальные подоспеют. Им надо только быть приблизительно... Я быстро сориентировалась по карте. — Вот здесь, у реки. Там всего пол оборота неспешным шагом. Или десять минут бегом. Только подходы еще глянуть надо потому что на конях туда не пробраться, а плоты собрать не получится, речка слишком быстрая. Оборотни выразительно переглянулись. Насколько плотно к реке подступает Харон? Беловито спросил Лок, уже что-то про себя прикидывая. Вплотную, призналась я. Вот тут и тут каменистые завалы, где-то рядом большой обрыв, на котором деревья стоят почти впритык но его можно обойти по самой кромке леса, особенно если выходить по утру, когда тварище сонные. В, в норе этот номер не прошел бы, но тут, когда их относительно немного, вполне может прокатить. — А если мы перекинемся с Мейром, Тогда точно пройдете, — улыбнулась я. — Для волчьих лап там нет особых препятствий. Вам главное вовремя на солнце вернуться, если кто полезет. А с тварями оно и без вас справится. Не родилась на земле еще нежить, которая сумела бы выжить на открытом пространстве в полдень. — Нам надо проверить, — задумчиво обранил мэйр и вопросительно глянул на Хварда. — Ты как, готов попробовать? — Сегодня, пожалуй, не успеем, — отозвался Лок. — Но завтра, думаю, можно. — Значит, с рассветом и выйдете. Наклонил голову ас, и оборотни дружно ухмыльнулись. — Так точно. Я облегченно перевела дух. Ну все, раз уж красный решил попробовать, значит, мой план его устраивает. Не полностью, конечно, в нем еще имелось немало огрехов. Многое надо будет уточнить и проверить, на что завтра отведем еще один долгий день, но все равно устраивает, в общих чертах. А это и есть самое главное. Осталось решить только один единственный вопрос. Где искать мага? Но и тут, как мне показалось, больших сложностей не возникнет. Все же Рага не пустыня, а гильдия не проклятый небом Неверон. Да неужто здесь не отыщется самого завалящего мага? И неужто во всей крепости, стоящей на боевом посту, не найдется хотя бы одного способного чародея. К вечеру следующего дня мое настроение было готово скакануть до отметки «отлично», потому что, во-первых, из Хороны вернулись оборотни, и, едва умывшись, тут же сообщили приятную весть. В зверином облике они смогли добраться до устья Лаи всего за три с половиной оборота, С экипировкой, которую, разумеется, придется нести в зубах, потребуется чуть больше. Все же доспехи весят немало, а тащить их в пасти весьма неудобно. Но в любом случае, если выйти с рассветом, то к полудню как раз будут там. Потом из Рейда вернулись в тени, ездившие еще раз проверить левую дорогу, чтобы убедиться, что до печати можно добраться без особых помех. Правда, те, кто по ней пойдут, будут рисковать больше, чем Хварт и Мире, да идти им почти в два раза дольше. Но зато Ас считал, что это отвлечет внимание выживших тварей от меня и подарит нам драгоценное время. Кроме того, мы с Лином самолично проехались вдоль кромки Харона днем, тщательно высматривая горы, и тоже убедились, Если начинать около полудня, то прикрытие у нас за ярко горящим солнцем будет что надо. Да и тень от горы падала очень удачно. А если еще и грозу удастся организовать. Возвращаясь домой, я радостно потирала руки. Однако, когда мы явились к Рогу и попросили одолжить на денек какого-нибудь следующего в погоде мага, Эрдал неожиданно помрачнел и заявил что, мол, поскольку мы находимся в веденье Нора, и всю ответственность за нас несет исключительно Фаес, то отдавать своего единственного чародея и рисковать его здоровьем он не имеет права. Более того, чародей у него был не только один, но исключительно боевой. В погоде смыслил немного, а если и смыслил, то Рок все равно не имел права вмешиваться. Хотя, конечно, если бы мы привезли кого-то с собой, тоже бы не, возраз... не возразил. Иными словами, он полностью занял выжидательную позицию и отказывался как-либо помогать. Эта новость повергла меня в растерянность. Блин, да как же так? Одно ведь дело делаем. Что ему стоит хотя бы спросить у мага или отдать ему приказ помочь? Что ему стоит позволить нам воспользоваться его услугами всего на пару часов? Больше же никто не просит. Пусть бы создал грозу по заданным параметрам, и дело с концом. Она не займет много сил. И маг, как я понимаю, не свалится после этого на неделю с оснащенной тряпкой. А он не стал. И не захотел даже в этом участвовать. Более того... Насмешливо покосился и намекнул, что, дескать, ожидал от нас настоящей добычи. А мы не то, что не принесли даже захудалый, замученный тяжкими недугами тиксы, но и вообще не озаботились охотой, хотя дни напролет торчали в хороне. Неудивительно, что из гильдийного дома...